Глава шестая. Вижу, ты познакомился с младшей сестрой. Филипп стоит в дверях, возвращая лендена в реальность. Младшей сестрой. Эти слова вонзаются в самое сердце. Лэндон вздрагивает и мгновенно отстраняется от ребенка. Рассеянно оглядываясь по сторонам и приходя в себя после шока. Девочка на руках у женщины что-то лепечет, не понимая, что ее присутствие разрывает мужчину напротив изнутри. Он отходит к стене, спиной натыкаясь на мраморную колонну. В голове шум. Мысли путаются. Его дочь. Или нет. Может, она все-таки Филиппа. Вивиан запросто могла обмануть. Но зачем? Просто чтобы самоутвердиться в своей привлекательности, имея кучу любовников. Ведь даже если у девочки кровь торнволов это не отменяет того факта, что Вивиан спала с ноа. В глубине души понимают, что не хочет видеть ее, но ему необходимо сделать этот шаг, спросить, услышать, убедиться. Но если задаст вопрос о ее местонахождении прямо сейчас, все, конец. Филипп может насторожиться и что-то заподозрить. Ты наблюдаешь и анализируешь. Не подчиняешься, а подстраиваешься. Голос старшего инструктора из лагеря проносится шепотом где-то внутри. Он делает глубокий вдох. Собирается с силами. Нам нужно поговорить. Говорит Лэндон, поворачиваясь к отцу, о будущем, о делах. Филипп приподнимает бровь, чуть склоняет голову. Надменная улыбка медленно расползается по лицу. Все идет по его сценарию, как ему кажется. Конечно, произносит он и поворачивается. Пойдем в кабинет. Лэндон следует за ним, стараясь держать ровную спину, как его учили, не показывай слабость. Не дай эмоциям выдать тебя раньше времени. ни здесь, ни с тем человеком, кого считаешь своим врагом. Без особого желания Лэндон переступает порог в кабинет вслед за отцом. Филипп чуть задирает подбородок, чувствуя себя в этом пространстве хозяином и единственным, чье слово имеет вес. Но не сегодня. Лэндон решительно проходит дальше и уверенно садится за его стол, на его трон. Филипп на мгновение замирает и прищуривается, не веря глазам. Он не возмущен, нет, скорее заинтересован, оценивает неожиданное поведение строптивого сына. Не говорит ни слова, просто проходит креслу напротив и спокойно пускается в него. Лэндон выпрямляется, сжимает подлокотники кресла, дышит медленно, контролирует выражение лица. Голос звучит ровно «Я готов принять свою роль в твоей жизни». Улыбка мелькает в уголках губ Филиппа, как знак удовольствия. Из чего вдруг такая внезапная решимость? Повисает пауза. Лэндон смотрит отцу прямо в глаза, выдерживая его тяжелый взгляд. Я ненавижу Вивиан, и не позволю, чтобы все, что ты строил, досталось ее дочери. В комнате становится тихо. Когда я увидел эту девочку, произносит Лэндон, но на секунду запинается глотает яд. И я понял насколько она опасна, какой угрозой может стать для меня. Он замолкает, слова отдают гнилью, что хочется вытереть рот, но, вернув самообладание, продолжает. Конечно, потом ее можно будет выгодно выдать замуж, найдется кандидат. Вернее, ты найдешь, но все остальное... Он чуть повышает голос, делая акцент на словах. Останется у меня. Филипп сидит в расслабленной позе, с равнодушным выражением лица, но лендон чувствует, что тот доволен. — Рад слышать, — говорит он спокойно. — Наконец-то ты осознал свое место в жизни. — Место. Отец никогда не будет воспринимать сына как личность. Но лендон только кивает. Ему нужно добраться до Вивиан, а значит, пока что он должен оставаться марионеткой в отцовской игре. Филипп собирается что-то сказать, Чуть выпрямляется в кресле, делает вдох. Но Лэндон прерывает его, не давая вставить ни слова. Я еще не все сказал. Филипп, кажется, начинает терять терпение. Небрежно машет рукой, чтобы сын продолжал. Я хочу, чтобы ты перестал следить за мной. Прекратил контролировать каждый мой шаг. Лэндон говорит тем самым тоном отца, которому никто не возражает. В кабинете снова сгущается тишина. И только за окнами дождь все так же стучит по стеклам. Филипп сдержанно улыбается. «Я тебе не доверяю», — отвечает он сухо. «И я не смогу доверять тебе, если ты будешь все время во мне сомневаться». Жестко парирует Лендон. «И если ты хочешь, чтобы я стал частью твоей империи, перестань обращаться со мной как с мальчиком, которому нужно надзирательство». Я изменился. В лице Филиппа снова появляется эта тонкая, снисходительная ухмылка, как будто он не слушает, а взвешивает, прикидывает, до какой степени сын способен играть по его правилам и когда попробует их нарушить. Но на этот раз лендон не отводит взгляда, и в этом взгляде не вызов, не мольба, а почти зеркальное отражение той же жестокости, что живет в самом Филиппе. Филипп все еще молчит, а лендон затихает в ожидании. Он знает, Именно сейчас решится, поверит ли отец в его слова. Мужчины прожигают друг друга взглядом, ни один не хочет сдаваться. «Чего ты хочешь, лендон Отец сдается первым, и тот мысленно празднует маленькую победу. «Мне нужно личное пространство», — поясняет он. «Если ты действительно хочешь увидеть, на что я способен, дай мне возможность проявить себя без поводка». Он делает паузу, будто давая отцу время на осознание, а затем добавляет «Отзови Генри, и я сниму деньги наличкой, чтобы ты не отслеживал мои движения». Глаза Филиппа слегка округляются от такого дерзкого поведения сына, словно он не узнает человека перед собой. Несколько долгих секунд просто молчит. А Лэндон знает, молчание Филиппа — всегда плохой знак. Это значит, он уже обдумывает следующий ход. «Нет, Генри останется», — отрезает Филипп, даже не моргнув. «И это мы обсуждать не будем». Услышав тон отца, Лэндон понимает, что дошел до грани, которую нельзя переступать, чтобы не сделать хуже и не вызвать лишних подозрений. Поэтому едва заметно вздыхает и медленно кивает. «Ладно, как скажешь». Но внутри уже складывается новый план. Если от назойливого ассистента не избавиться то надо будет придумать, как сделать так, чтобы Генри не вставлял палки в колеса. Филипп откидывается в кресле, сцепив пальцы перед собой. Но я не стану сильно давить. Вдруг произносит он после паузы. «Можешь снимать деньги наличными. Делай, как тебе удобно». Затем его взгляд меняется. Зрачки сужаются, и голос становится угрожающим. Только запомни, придашь, и тебе не понравится, чем это закончится. Лэндон кивает. «Знаю». Он поднимается из-за стола, обходит его, подходит к отцу и протягивает руку. Взгляд Филиппа остается настороженным, но тот все же отвечает. Цепляется крепко. Слишком крепко. Так пожимают, когда хотят напомнить, кто здесь старший. Спрятав всю неприязнь от прикосновения, под маской безразличия, Лэндон разворачивается и идет к двери, но останавливается на пороге, Филип остается сидеть в кресле, провожая неожиданного покорного сына глазами. «Где Вивиан?» бросает через плечо, избегая взгляда отца. «Зачем она тебе?» Бороться с отвращением к собственной лжи становится все труднее, но нужно. Он разворачивается к отцу и без колебаний отчеканивает каждое слово. Хочу посмотреть ей в глаза, лично сказать, что ее ждет, что ни ей, ни ее дочери не достанется ничего. Он делает паузу, а потом добавляет. «Хочу, чтобы она поняла, как глубоко ошиблась. Ее впустили в этот дом, а она не ценила. Пусть поймет раз и навсегда, что она — никто». Филипп издает короткий самодовольный смешок. «Вот теперь ты говоришь, как мужчина. Проявляешь характер, рассчитываешь логически, а не поддаешься глупым эмоциям. То, что нужно». Филипп говорит что Вивиан занята до обеда и обещает скинуть адрес позже. Лэндон едва заметно кивает и выходит из комнаты. Он идет по коридору, будто сквозь туман, не замечая ничего вокруг. Рука толкает тяжелую входную дверь, но в тот момент, когда делает шаг за порог, где-то сзади из глубины дома раздается звонкий смех. Детский, легкий, беззаботный. Грудную клетку сжимает, сдавив дыхание. На миг он замирает, но тут же напрягается, как струна, и, стиснув зубы, покидает дом, захлопнув за собой дверь с глухим хлопком. Не замедляя шаг, он будто пытается убежать, пока этот жизнерадостный звук не догнал его и не вырвал из головы остатки самообладания. Машина спускается по спирали в подземный паркинг. Лэндон паркуется, выходит, и взгляд сам собой падает на мотоцикл. Подходит ближе, проводит по железному другу ладонью. Хочется снова рвануть в ночь, выжить скорость до предела, ощутить ветер, гул в ушах и вкус адреналина. Но он уверен, что байк отслеживается, а значит о свободе остается только мечтать. Огорченно вздохнув, он направляется к лифту и поднимается на свой этаж. Не успевает дойти до квартиры пару шагов, как дверь резко распахивается. И по ту сторону порога стоит Генри, где вы были. Почему не брали трубку и почему дверь была не заперта на ключ? Что случилось? Почему не позвонили мне? Ваш отец тоже не отвечал. Заваливает вопросами ассистент тревожным голосом. лендон кидает на него быстрый взгляд. Удивляясь такой панике, был у отца, телефон забыл. Можешь сам спросить у него. Заодно покажешь, какой то преданный пес. Он проходит мимо обеспокоенного парня, не глядя. Заходит в спальню и, плотно закрыв за собой дверь, достает из кармана пачку наличных, которую снял по дороге сюда. Осматривает комнату в поисках телефона и находит его на прикроватной тумбочке. Берет его, проводит пальцем по экрану, чтобы разблокировать. 27 пропущенных вызовов от Генри. Несколько сообщений, все от него же. Он направляется в душ, но телефон берет с собой, кладет на пол недалеко от себя, моется быстро, нервно, постоянно бросая взгляд на темный экран. Но тот все не загорается. Выходит, вытирается, кидает полотенце не глядя куда. Просто делает все на автомате. В гардеробной натягивая чистую футболку и джинсы, надевает носки, словно хочет быть готовым сорваться в любую секунду. Ложится на кровать, не выпуская телефоны за руки. Некоторое время лежит, глядя в потолок. Но урчание в животе напоминает Лендону, что с утра он не съел ни крошки. Не остается ничего, кроме как поднять тело с кровати и направиться в кухню. Открыв холодильник, достает контейнер с заготовленной едой, разогревает, раскладывает по тарелкам. Садится за стол и бросает взгляд на ассистента. Тот сидит в кресле с бледным лицом. Видимо, действительно испугался не на шутку. — Генри! — зовет Лэндон. — Иди поешь. Я не голоден, спасибо. Бубнит тот осипшим голосом. Я, кажется, не спрашивал. Через пару секунд Генри появляется в дверях, садится напротив, но тарелку не трогает. Лэндон ест, переводя взгляд то на телефон, то на изумленного парня. — Расскажи что-нибудь о себе, — начинает беседу первым. Генри мнется. — Да, особо нечего рассказывать. Родителей нет, братьев и сестер тоже, только тетка, но она уже в возрасте часто болеет, так что я единственный кормилец нашей маленькой семьи. — А как ты оказался у нее? интересуется лендон отодвинув в сторону уже пустую тарелку. «Мать с отцом погибли, когда я только родился, так что я даже не помню их. Но тетя Клэр забрала меня к себе. Всегда хотела детей, только вот своих родить не получилось. Так и воспитала, как родная мать. Пахала на двух работах, чтобы поднять меня. Теперь я хочу отплатить ей тем же». Лендон не комментирует, но в голове делает пометку. Это зацепка. В этот момент телефон вибрирует, и Лэндон тут же хватает его со стола, сообщение. Адрес. Он, не отрывая взгляда от экрана, резко встает с места. Мне нужно ехать. Генри тоже вскакивает. Я обязан поехать с вами. Хорошо. лендон не оборачиваясь, выходит из кухни. Генри на секунду замирает. Его явно сбило с толку то, что он не получил очередной отпор. Тогда одну минуту я возьму куртку. Быстрее. Бросает лендон уже обуваясь у входной двери. Совсем скоро он ее увидит, сердце бешено колотится в груди, только непонятно, от долгожданной встречи или от страха столкнуться с правдой.